Глава двадцать первая Городской храм Тарнбрука стал командным центром сил обороны. Как бы громко ни звучало это название, оно значило только то, что из соседних домов туда притащили столы, составили квадратом посередине зала и гвоздями прибили к ним старые карты города и окрестностей. Маленькие деревянные воины, вырезанные для детей, отмечали на картах размещения сил ополчения. С одной стороны выставили кувшины с водой и элем, ибо споры оказались утомительным делом. Что всего важнее для черной Герран, при храме имелось уборная. Городские старейшины, как и она сама, были старыми, мочевые пузыри у многих из них ненадежны. Что касается старых богов из Эссарана, статуи которых смотрели на них сверху вниз, черная Герран полагала, что это и их война. Ведь империя света истребит всех, кто следует старыми путями. Победив, они первым делом сотрут этот храм в порошок, так что храм — это меньшее, что могли бы предложить ей старые боги. Хотя, не сказать, чтобы их возражения ее волновали. Встав с рассветом, черная Герран умылась, оделась и ждала, пока не спеша собирались те, кому она велела прибыть. Джерак Хайден явился первым, со свитком под мышкой, точный, как механизм, вроде тех, что сам создавал. Темные круги у него под глазами говорили о том, что он очень увлекся работой и опять позабыл про сон. Он уселся справа от черной геран, развернул свиток и при помощи угольной палочки принялся исправлять какие-то схемы, не желая тратить ни минуты своего драгоценного времени на бессмысленные любезности и светские разговоры. Вслед за Джераком пришел Эстеван, слуга Лоримера. Снял украшенную пером шляпу, почтительно поклонился и сел, приготовившись делать заметки пером и чернилами. Амог и Тиарнах узурпировали его роль в муштре ополченцев, и за это он был им безмерно признателен. Это оставляло ему больше времени для организации работ на строительстве, для контроля за возведением укреплений и чтобы облегчать жизнь Черный Герран сотней мелких дел, о нужде в которых она даже и не догадывалась. Она подозревала, что скромный слуга имел отношение к прежним успехам Лоримера в качестве ее капитана и гораздо большее, чем считала она или даже сам Лоример. Городские старейшины Дим и Кокс с умощенными расчесанными бородами, а также Хили в скромном сером платье пришли вместе, сплоченной силой, с намерением защищать свой город от правления злого тирана точно так же, как и от Империи Света. Они сели слева от черной герраны, как можно дальше от Джерака Хайдена. Она чуть улыбнулась. «Добро пожаловать. И вам лучше здесь быть сдержаннее на язык, старейшины. Не все присутствующие так снисходительны, как я». Они проигнорировали предупреждение и сидели с прямыми спинами, сохраняя неодобрительное молчание. Следующими прибыли Верена и Мэйвен. Вскоре после них в дверной проем, рассчитанный на человека, протиснулась огромная туша Амог, и старейшины задрожали, оказавшись так близко к ней. Взгляд большого орка скользил по статуям человечьих богов. — Хилики! — прорычала она. Вслед за предводительницей орков в зал вошла смущенная девушка. Дверь захлопнулась. — Пэни, что ты здесь делаешь? — спросила черная Герран, заглядывая за широкую спину Амог. Пенни, в свою очередь, глядела на огромного орка. В ее взгляде был страх с примесью восхищения. Кокс увидел, что юбка у Пенни возмутительно коротка, и что хуже — с разрезом сбоку. «Это просто позор, а не платье!» — Прошипел он. «Прикройся, девушка!» А Мок зарычала, и старейшины содрогнулись. «Пенни захотела драться со мной! Теперь она сражается для меня!» «Надо стать настоящим воином, а дурацкая одежда не годится для боя, так что я ее улучшаю!» Кокс зацокал языком, обращаясь к Пенни. «Ты позволила этому безмозглому зверю обрядить тебя, как бесстыдную потаскуху!» Амок шагнула вперед и одной рукой обхватила горло старейшины, подняв его на ноги. человек задыхался пытаясь разжать железную хватку рука сдавила сильнее и позвонки хрустнули как у петуха со свернутой шеей пенни и старейшины завопили а мог красная и огромная как гора с силой бросила тело в угол и пылая орочьим гневом опустила взгляд на оставшихся двух старейшин хилики оскорбляют ог и умирают оскорбляют пенни и умирают Ее кожа уже возвращалась к спокойному зеленому цвету, а МОГ подтолкнула пенник к самой прочной скамейке в зале, и сиденье угрожающе скрипнуло под горой орочьих мускулов. Пенни выглядела больной, как из-за неожиданного убийства, так и от понимания, насколько орки суровы и как сильно она от них отличается. Выхода у нее не было. Представители Тарнбрука с ужасом смотрели на черную Герран. — Вас предупреждали. — сказала она. Старая Далия могла бы расстроиться, но еще более старая черная Герран никогда не любила этого козла. мог хадак куда полезнее, чем этот вечно недовольный старый дурак, неспособный держать язык за зубами. Она обернулась к Амок. — А твои друзья-орки к нам не присоединятся? Амок пожала плечами. — Они не говорят человечьи слова хорошо. Они рады строить большие стены. Черная Герран кивнула, а потом недовольно посмотрела на дверь. «Лоример, возможно, еще не вернулся, но кто знает, где Тиарнах?» Амок заулыбалась. «У Огненно-Гривого был вчера бой. Хороший. Много крови, человечьи самцы валялись в грязи. Много пили вашего Эля. Амок выпила лишь один рог. Не забыла урок муравейника. Голова потом болит сильно». «Не могу справляться с похмельем!» тиорнах выбрал именно этот момент, чтобы ввалиться в храм. Глаза налиты кровью, под стать распухшей щеке и ссадином на носу. Содрогнувшись, едва ступил за порог, он старался больше не смотреть на статуи богов. На руках и шее у него тоже цвели синяки, но уже со сверхъестественной скоростью увидали, меняя цвет с черно-синего на зеленый и желтый. Он заметил труп в углу и отнесся к нему равнодушно, словно там стоял фикус в горшке или старый сапог. — Это наши мужские дела! — больше он не стал объяснять, тяжело опустился на стул и прикрыл глаза. Черная Герран поморщилась, а потом перевела взгляд на карту. — Начинаем. Лоример сможет присоединиться к нам позже. Что вы скажете о нашем ополчении? — Тиарнах приоткрыл один глаз. — Тиарнах. «Там у вас лучшие фермеры да мальчишки. Вся орава сломается при первом женатеске. Дайте нам хотя бы пару недель, и мы сможем что-нибудь с ними сделать. Хоть сопротивляться эти четыре сотни научим». А Мок фыркнула. «Это не воины, мягкотелые, не храбрые, не такие, как Пенни, которая и со мной сразится ради родни. Человечие самки могут воевать лучше». Я учу их драться, как маленьких орков. Интересно, — ответила черная Герран. Я за то, чтобы дать оружие каждой женщине, готовой сражаться. Чем их больше, тем лучше. А что скажете вы, старейшины? Дим так плотно сжал губы, наблюдая за омок краешком глаза, что слова вырывались, как гнилые зубы, по одному. Надо так надо. Хилли не сводила глаз с Пенни казалось более испуганной и задумчивой. а «Если женщины добровольно на это пойдут, то, учитывая обстоятельства, я не против. Но не все так крепки, как Пенни». Девушка покраснела под взглядами всех собравшихся. «Кто тебя разозлил?» — спросила у нее Амок. «Убей их!» «Дура ты, зеленая, она же просто смущается», — вставил с порога Лоример. Из одежды на нем были только полоски ткани на глазах и на чреслах, да еще накидка из свежей, еще сочащейся кровью медвежьей шкуры. Его липкие от пота мышцы блестели, как у статуи бога. Он швырнул через зал тяжелый мешок, приземлившийся у ног черный герран. Из мешка выкатились четыре человеческие головы. — У тебя осталось не так много времени, Теарнах. — Две недели. Самое большее три до прибытия авангарда в три тысячи человек. Основные их силы отстают на несколько дней пути. Если эти люди не врали, то там в четверо больше солдат, с кавалерией и осадными орудиями. Вериана взглянула на подарки вампира. Шпионы империи Света? Точно. Несколько ваших людей, поставленных наблюдать за перевалом, убиты, остальные теперь предупреждены. Услыхав о потере старейшины, застонали. Кто убит?» Лоример в самых ярких подробностях описал и убитых, и то, как они скончались. Дим обмяк в кресле и закрыл руками лицо, подавляя рыдание. «Всередине них его внук», — пояснила Хилли. «Проследите, чтобы наблюдателей заменили», — приказала старейшинам черная Герран. «Наши враги — фанатики. С ними невозможно договориться, их не убедить. Если им удастся взять город, никому из нас не будет пощады, так что убивай или будешь убит». Дим поднялся, и отброшенное кресло проскрежетало по полу. Он, пошатываясь, подошел к Амок, вцепился одной рукой в могучее плечо, а другой замолотил орка в грудь кулаком. Амок презирала его настолько, что защититься не потрудилась. — Уничтожьте их! — прохрипел он. — Убейте их всех! Даже если придется раздать оружие детям, мне все равно! Пусть они заплатят! Амок хмыкнула, отмахиваясь от него. «Для того мы и здесь!» «А ну, сядь!» — велела черная Герран. «Амок, я объявлю женщинам, что ты готова учить их драться!» «Они будут драться!» — сказала Амок. «Еще как будут!» Пенни кивнула. «Я... я знаю нескольких желающих!» «Очень кстати!» — пробормотала черная Герран, встретившись взглядом с Пенни. — Я не допущу поражения, и если они не станут драться, использую их кровь, чтобы вызвать создания, которые станут. Тебе лучше упомянуть об этом. Будь любезно, ступай, собери их на рыночной площади. У тебя есть час. Пенни вздрогнула, почти бегом поспешила к двери и едва не споткнулась, снова бросив взгляд на труп Кокса. Черная Герран переключила внимание на Тиарнаха и Амок. «Тренировку ополчения возлагаю на вас. Сделайте все возможное. Теперь, Джерек, у тебя есть все, что нужно?» Алхимик поднял глаза от своего свитка. Его пальцы были черны от угля. «Что мне нужно, да. Чего я хочу, нет. У меня тут где-то есть список». И он начал хлопать себя по карманам и рыться в них. «Вот еще». — Эти трупицы помощники Я же требовал стадо свиней! И лопаты! — Да, и лопаты тоже! — Чтобы выполнить мой замысел насчет стены? — подняв бровь, спросила черная Герран. — Ради этого пустяка! — усмехнулся он. — Бог мой, нет. Это детская забава, и там почти все готово. Свиньи требуются, чтобы помешать врагу слишком рано взять стену. Будет очень весело. У меня никогда не было возможности испытать. — Хорошо! — перебила черная геран «Ты получишь все, что бы ни потребовалось. Я уверена ты превратишь их жизнь в ночной кошмар. А теперь, старейшины, поговорим об укреплении города». Хилли откашлялась. «Мы сделали все, что могли из имеющихся материалов. С помощью плотников Авилдана и труда орков через две недели мы могли бы выстроить чистокол вокруг всего города, но у нас почти ничего не осталось». Мы сосредоточили усилия на северной стороне, обращенной к долине, углубляли рвы и устанавливали острые колья. Юг, как ни прискорбно, по-прежнему открыт для атаки». Черная Герран склонилась над картой и прочертила линии обороны угольной палочкой. «Верена, я полагаю, что принц Сокол и большая часть его инквизиторов прибудут с севера со второй волной». «Мне понадобится твой флот для перехвата любых сил, которые они отправят по морю, желая высадить дополнительные отряды в нашем тылу». Они почти целый час обсуждали стратегию и перемещение сил, а потом старейшины удалились, получив длинный список приказов для оповещения горожан. Тело Кокса они потащили с собой как пример, насколько опасно неповиновение. Лоример тихо сидел в углу, пока смертные не ушли. «А теперь обсудим настоящую битву. Правильно, что ты не заставила этих деревенщин в ужасе разбегаться». Черная Герран с улыбкой откинулась на спинку стула. «Что ж, давайте обсудим. Горожанам придется защищать стену и удерживать ее до тех пор, пока не угаснет дневной свет. Тогда маленькие подарочки от Джерака Хайдена опустошат авангард Империи Света. Мы с Мейвен обсуждали наилучшее применение этой большой бойни». «Будем вызывать демонов и поднимать мертвых, чтобы остановить продвижение их главных сил. А с тобой, Лоример, мы станем сеять ужас по мере их продвижения. Мы научим их бояться вампира, лорда предела теней. Заставим вспомнить легенду о Черной геран Я хочу, чтобы ты постоянно рыскал в холмах, убивал и запугивал всех, кого встретишь. Стань для них смертью, приходящей во тьме». но некоторых оставляй в живых, чтобы было кому распространять истории о грядущем ужасе». Вампир усмехнулся, показав смертоносные острые зубы. «Я мог бы ворваться в их лагерь и легко убил бы несколько сотен. Почему бы мне не пойти и не устроить кровавую кашу?» «С ними будут инквизиторы и неизвестное количество жрецов», — возразила она. «Ты силен, но все-таки ты один». «Если магия сможет хоть на миг ослабить тебя, ты попадешь в капкан, и тогда все будет потеряно. Их чересчур много, даже для тебя». Его улыбка угасла. «Ну, как скажешь. У меня для них найдется пара неприятных сюрпризов. Ни один после этого больше не будет спать спокойно. Это если повезет выжить». «И прекрасно. Оставляю долину за Тарнбруком в твоих умелых руках». Если ничего не случится, давай встретимся здесь завтра утром. Я должна подготовить свою магию. Остальная компания уже вышла из храма и стояла снаружи, обдумывая собрание. Все заметили, как похоже это на старые времена и дивились тому, как легко вернулись к своим капитанским постам. Мэйвен что-то буркнула на прощание и поспешно отправилась на поиски подходящего места для подготовки своих ритуалов. — Где здесь можно добыть подобающее лорду приличное одеяние? — спросил Лоример своего камердинера пока оба стояли и смотрели ей вслед. — Лавка лучшего городского портного расположена на третьей улице к востоку от храма, — сказал Эстевен. — Разумеется, лучший он только для этой местности. — Ты опять разорвешь всю одежду в клочья, меняя форму, — вмешался Тиарнах. — Надевай на себя мешок. Вампир обернулся, свысока посмотрел на неопрятного воина. «Я же лорд, — жалкий ты шут. Пойди поучи своих визгливых мартышек размахивать палками». Эстеван снял шляпу перед Тиарнахом. «А когда закончите, попросите, пожалуйста, ваших ополченцев, чтобы их товарищи-лучники подходили ко мне на северную окраину города для тренировки». Эстеван раскланялся и повел своего господина за парчевой туникой, плащом и чулками. Городские женщины останавливались, виде обнаженной мускулистой груди, несущегося по улице Лоримера, и краснели, провожая вампиров взглядами. — Так и сделаю, — обиженно сказал им вслед Тиарнах. — Ух ты! Гляньте на этого великого лорда, расфуфыренный и в кружевных панталонах. Вот козел! Я б ему конец отрубил, только этот здоровенный вампир тут же отрастить себе новый. Но хоть и Стэвен порядочный человек. Пошли, Амок, поглядим, с чем нам предстоит играть. Пенни и еще два десятка женщин разного возраста уже собрались на рыночной площади, у телеги, полной доставленных из кузницы новых копий. Чуть подальше пятьдесят побитых и окровавленных лучших бойцов ополчения с ужасом ожидали возвращения огромного орка и их яростного мучителя. Позади на земле сидел рогаш, грыз поджаренную свиную ногу и с насмешливым презрением наблюдал за людьми. Вундак была увлечена неуклюжей беседой с Пенни, выглядевшей рядом с ней еще меньше. — Чтоб меня! — приветствовал своих людей Тиарнах. — Вы все здесь! Я готов был поклясться левым полузадием Амог, что тут многие разбегутся, поджав хвосты. «Признаю, вы крепче, чем мне казалось. Вы уже увидели, на что я способен, а теперь я вас поучу, как стать диким воином вроде меня. Когда мы закончим, эти жалкие имперские крысы все от страха обгадятся при виде вас, мои славные говнюки!» Ополченцы раздулись от гордости, хотя все еще глазели на Тиарнаха со злобой. Он умел с такими работать. Амок сверху вниз смотрела на женщин, а они упрямо и гордо отвечали прямыми взглядами снизу вверх. Платья были уже разрезаны, чтобы не мешали движению, амок бросила каждый из них по копью. — Вы теперь не женщины и не мужчины, никаких человечьих глупых обычаев, просто воины, которые дерутся и убивают, как орки. Она сгребла рогаша, вундак и несчастную Пенни и использовала их для демонстрации основ обращения с копьем, выпадов с защиты и ударов древком. Амок была более искусна во владении топором, тем не менее двое оркских старейшин после этого долго плевались кровью и залечивали синяки. С Пенни Амок была немного поаккуратнее. Потом пришел черед остальных. Воины Тиарнаха выли от боли и гнева, когда он обучал их грязным трюкам и технике боя, но женщины стойко держались против могучего боевого лидера Хадакка. Амог обращалась с ними осторожно, как с новорожденными грабсами, а лишь немногие лишались сознания от ударов. Число женщин, наблюдавших по краям площади, начало увеличиваться, бойцы Амог уже усваивали основы, их удары становились стремительнее и точнее. К концу дня ее женский отряд вырос с двадцати до сотни воительниц, целеустремленно осваивающих мастерство.